Глава 15 Плен – путь в небытие. История человечества – это вечное противоборство добра и зла. При многих благих попытках создать гарантии мира, люди до сих пор не научились жить без войн, а воюя избегать варварских, бесчеловечных форм борьбы и насилия. Нацистская Германия продемонстрировала полное отрицание цивилизованных методов решений конфликтов в виде – международных соглашений, законов и обычаев войны, отвергающих ее крайности. Еще более века назад правительства многих стран, движимые доброй волей, договорились об едином, достаточно гуманном подходе к военнопленным. В 1899 и 1907 годах была принята Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны. В 1929 году Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях и о военнопленных. Согласно этим документам, плен всего лишь средство исключить военных из дальнейшего участия в боевых действиях. В истории бывали случаи рыцарского отношения к противнику, когда взятых в плен отпускали под честное слово не брать в руки оружие. Не поднимаясь до этих рыцарских высот, правительства пришли к разумным и человечным правилам. Договорились, что нельзя убивать и ранить военнослужащих противника, безусловно сдавшихся, нельзя наказывать за попытку бегства из плена, нельзя использовать на тяжелых и вредных работах, а также на работах, имеющих отношение к войне против их страны. Было установлено, что военно-пленные должны иметь такую же пищу, помещение и одежду, как и войска их пленившие. Однако всегда находятся властолюбивые правители, считающие международные соглашения чем-то вроде благих пожеланий, для них необязательных. Такими оказались вожди нацистской Германии, затмившие злодеяниями все преступления прошлого. Не подлежит сомнению, что нацисты переступили через конвенции и правила гуманизма. Преднамеренно. а не вынуждена в качестве ответных мер. В марте 1941 года до нападения на СССР Верховное командование Вермахта обсуждало вопрос о создании лагерей для пленных и о жестком обращении с ними, о применении расстрелов. В мае 1941 года, также до вторжения, был издан так называемый «Декрет о комиссарах», о немедленном расстреле всех политработников и коммунистов, попавших в плен. В приказе Верховного командования, отправленном войскам в сентябре 1941 года, уже прямо говорилось о том, что положения Женевской конвенции на советских военнослужащих не распространяются и что человеческая жизнь на Востоке ничего не значит. Большевизм является смертельным врагом национал-социалистской Германии. Впервые перед германским солдатом стоит противник, обученный не только в военном, но и политическом смысле. Поэтому большевистский солдат потерял всякое право претендовать на обращение с ним как с честным солдатом в соответствии с Женевским соглашением. В отношении советских военнопленных, даже из дисциплинарных соображений, следует весьма решительно прибегать к оружию. Именно директивы нацистского руководства привели к тому, что жизнь советских военнопленных потеряла какую-либо ценность. Им намеренно создавали невыносимо тяжелые нечеловеческие условия, дополнявшиеся суровыми наказаниями и расправами. В лагере Ламсдорф, шталлак номер 344, у советских пленных отбирали обувь, и они даже зимой были вынуждены ходить босиком. Содержались они в чудовищной скученности, в антисанитарной обстановке. Например, в помещении, рассчитанном на 150 кроватей, разместили на нарах 840 пленных советских воинов. В шахтах, где они трудились, как каторжники, по пути на работу и в самом лагере погибло около 100 тысяч узников. Охрана, как предписывалось свыше, относилась к ним с беспощадной строгостью. Огромное число пленных было убито за попытку к бегству. На этот счет также были специальные предписания, вступавшие в прямой конфликт с конвенциями. Приказ «Кугель, пуля», изданный в марте 1944 года, уже своим угрожающим названием говорил о том, что ждет пойманных беглецов. Рабский труд заключенных в шахтах, каменоломнях, на полях в 1942 году был дополнен принудительной работой на военных заводах, что увеличивало и без того невыносимые страдания людей, хорошо понимавших, что они действуют против своих сражающихся братьев и отцов. Плен означал смерть для миллионов человек. По некоторым данным, общее число советских военнопленных – составляла 5 миллионов 700 тысяч человек. 4 миллиона 400 тысяч узников погибло или пропало без вести. При этом лживая нацистская пропаганда, призывавшая советских солдат сдаваться, всю войну расхваливала хорошие условия в немецких лагерях. Как явствует из приведенного ниже документа, нацистские зверства в полной мере распространялись и на пленных из других армий. Например, польской, югославской, н а р о д н о о с в о б о д и т е л ь н ы й Чехословацкой.